Глава 4. Секрет на бейсболке. Время являло собой странную смесь быстроты и неподвижности. Дни мелькали, а на календарях оставалось одно и то же число. По крайней мере, на электронном календаре центральной почты. Артем видел это, когда выбирался в город. Следовало удивляться. «Казалось бы, должно быть наоборот», — думал Артем. «Ведь у Укея...» Время там, в пространствах, еле двигалось, когда здесь, в городе, бежало нормально. Почему же сейчас не так? Но он возвращался домой, и удивление проходило. Странный мир, где рядом светили месяцы луна, и где плыл над руинами и травами колокольный перезвон, уже лег на душу Артема плотным слоем спокойствия. К тому же совсем неплохо, Что Ниткин отпуск и каникулы Артема растянулись на неизвестно, какой непомерный срок. Плохо только что деньги не растянулись, финансовые проблемы были не подвластны эффектам безлюдных пространств. Скоро семейная касса сократилась до нескольких рублей, и нитка объявила их неприкосновенными. Хорошо, что в подземных складах мальчишки добывали консервы, а соседи снабжали новоселов картошкой и капустой. Дни проходили в суете обустройства, в ремонте, в поисках всяких мелочей, в наведении уюта. Это была путаница забот и праздника. А вечера были синие и тихие. Артем поставил в доме добытую на свалке электроплиту, но вечерний чай все равно кипятили на камельке, на том, что кейс приятелями сложил недалеко от крыльца. К огоньку собирались соседи, и взрослые, и ребятишки. Подходили порой и незнакомые, те, кто обитал в дальних краях пустырей, в старых городских кварталах, которая когда-то выбрала в себя территория заводов. Среди ребят усаживались Бом и Евсей. Приятели Евсея, пёстрые зайцы, скрытно подглядывали из репейников. Кей и его друзья садились к огню ближе всех, это были Андрюшка-мастер, Очкастый, тонколицый Костик, командир иракезов, повстречавшихся Артему в первый день, старый знакомый Ванюшка, бледный белобрысый вольерчик. Говорил он тихо и мало, улыбался и того реже. Совсем рядышком с Кеем усаживалась Лёлька на самодельную лавку из кирпичей и доски. Порой терлась щекой о его плечо, как любящий ласку котенок. Кей вздыхал, и рошил ей спутанные волосы. Иногда осторожно выбирал из них репьи. Один раз в тихую минуту Лёлька шепотом попросила, «Кей, расскажи мне про скорешники. «Про скворечников? Хм, они ведь живые, недовольно», — сказал Кей. «Ага, расскажи». «Ну сколько можно? Ты и так про них все знаешь». «Всего про них никто не знает», — серьезно возразила Лёлька, «даже ты». Но тебя слушать интересно, ты каждый раз по-новому рассказываешь. Главный скворечник, то есть главного скворечника, звали Санька? Не главного, а просто первого из тех, кто все это придумал. Он был самый сообразительный, потому что прибит был к самой высокой жерди и видел дальше других. А поскольку скворцы в нем не поселились, делать ему было нечего, только торчи на высоте да размышляй. А почему скворцы не поселились? Ох, Лёлька, ну ты же знаешь, потому что птиц в том городе в тридевятом посаде с каждым годом становилось все меньше. А почему? Не встревая, то не буду говорить. Сперва он был добрый город, зеленый, такой, полный птичьего свиста и заросший дуванчиками. Они цвели почти круглый год, потому что осень и зима там были очень короткие, а весна и лето очень длинные. А люди там были добрые, и взрослые, и пацаны с девчонками, с девочками. Не придирайся, каждую весну ребята строили скворечники и прибивали их над крышами и на уличных столбах. Не на тех, что с проводами, а на специальных. И в каждом жили скворчиные семьи. Некоторые жили круглый год, не улетали, потому что в тридевятом посаде никогда не было больших холодов. И долгое время все было хорошо. Но потом в городе завелся один такой гад, возрастом не совсем уже мальчишка, но и не взрослый еще, а так. — Не то, не сё, да? — Да, но не в годах дело, а в характере. Он стал приманивать к себе ребят и учить их всяким делам. Сперва вроде бы забавы, как забавы, а потом все больше такие, когда стреляют из рогаток, из поджигов, из самострелов. «Ну и стреляйте себе, если охота, по банкам, по картинкам на заборах, по всяким специальным мишеням». А он говорил, надо учиться по-живому. «Вы же мужчины, а каждый мужчина в душе охотник и воин». Но не все его слушали, но многим пацанам было интересно. Особенно, когда он придумал вместо рогаток и самопалов электронные стрелялки. Из них почти невозможно промахнуться, а когда попадешь – Птица вспыхивает, как звезда, и сгорает без остатка. С виду даже красиво, если не помнить, что она живая. — А как это не помнить? — шепотом сказала Лёлька. Остальные ребята тихо дышали, обступив Кея и Лёльку со спины и боков. — Не знаю, как, — сердито отозвался Кей. — Меня там не было. И так продолжалось несколько лет, и птиц в тридевятом посаде становилось все меньше. Никто уже не строил новых скворечников, но прежние во множестве стояли пустые. И было этим скворечникам тоскливо, потому что скворечники умеют чувствовать, в них даже в пустых живут живые души. То ли от птиц остаются, то ли рождаются сами по себе, не знаю. «Наверное, никто не знает, все с той же серьезностью», — сказала Лелька. «Наверное». Я у Егорыча спрашивал, но он ничего про это не слыхал. Да ладно, неважно. Главное, что живые. И вот однажды опустевший скворечник Санька обратился к друзьям, к тем, что поближе. Скворечники умеют переговариваться вроде как по радио. Санька сказал, «Ребята, что же так торчать без пользы?» мокнуть да рассыхаться, ай да начинать новую жизнь. Другие скворечники, конечно, спрашивают, а как? Санька говорит, напрягайте свои живые силы, отращивайте руки, ноги и спускайтесь на землю. И они стали отращивать. Да нет у них никаких рук, взъерошенно заспорил семилетний коричневый гулька, тот, что в день знакомства Артема и Егорыча лупил колотушкой по железу отозвался отозвался необидчиво. «Есть, Гулька, есть! Только скворешники их прячут внутрь, когда бегают в траве. Им четыре лапы не нужны, чтобы бегать. Не зайцы ведь? А чтобы спускаться с высоты, руки были нужны, даже больше, чем ноги». А с ногами вышло не все, как хотел Санька. Он думал, вырастут ноги, как у ребятишек, а получились птичьи лапы. «Это и понятно. Руки-то скворечникам были известны человечьи, те, что их строили. А ноги они знали только такие, как у скворцов. Вот и стали скворешники, будто крошечные избушки на курьих лапах. Не совсем на курьях, но похоже». Первым обратил на это внимание самый маленький и самый молодой по возрасту скворешник Ерошка. «Он даже песенку сочинил, да?» — опять сунулась Лёлька. «Да, вот такую. Мы избушки-лилипуты, но на месте не стоим мы. Мы, конечно, не обуты, но зато неутомимы. Мы не будем на насесте, словно куры, спать все ночи. Будем мы шагать все вместе в те края, куда захочем». Ну, вообще-то, полагается говорить «не захочем, а захотим», но он был еще не очень образованный, зато он любил сказки. Но песенка, она уже потом, а когда все скворечники спустились на землю, они собрались на лужайке за городским рынком, спорят, что делать дальше. А Ерошка выбрал секунду тишины и говорит, «Послушайте, ну, пожалуйста, надо нам на наших птичьих ногах идти в леса и поля». Многие засомневались, заворчали, мол, мы жители городские, к дикой природе непривычная. «Что там в лесах и полях делать-то?» А Ерошка им «Как что?» «Будем квартиры предлагать всяким мелким жителям, полевым мышам, болотным лягушкам, диким пчелам да печугам, разве плохо?» «А еще, — слышал я, — говорит Ерошка, — что на ромашковой поляне позади дальнего елового леса живет избушка на куриных ногах. Раньше в ней занимала жилплощадь вредная старуха с протезной ногой, но потом то ли померла, то ли уехала в дом для престарелых», а избушка осталась сама по себе. И чтобы не скучно было, начала как в заправдышняя курица нести яйца, из которых вылупляются избушата. Их там у нее целый выводок. Избушка эта добрая, не то что ее бывшая бабка. Попросимся, может, примет нас в семью. Некоторые спрашивают, а зачем нам это? А ярошка говорит, ну тогда у нас будет мама, как у маленьких скворчат мама-скворчиха. Вот они и пошли. Некоторым понравилось Ерошкино предложение, и Саньке тоже, а другие просто так за компанию. Добрались до Ромашковой поляны и прижились там, перемешались с сбушатами, стало уже не понять, кто откуда, и начали потом размножаться, расселяться по разным лесам, лугам и окраинам. Но не по всяким, а где есть для них подходящие условия. «Какие?» – таинственным шепотом спросил Ванюшка. «Но особые. Где их не обижают всерьез?» Играть с ними можно в пряталке, в охоту, в догонялке, а обижать нельзя. Это вредит не только им, а даже и пространствам. И живут в этих скворешниках всякие разные существа, не только обыкновенные, но и редкие. Например, гномы самой маленькой породы, говорящие кузнечики, дюймовочки, черные жуки-астрономы и много еще кто. Все, кто не боится, что дом их часто бегает с места на место. А некоторые скворечники – Никакого населения внутри не держат, живут сами по себе, дружат с зайцами, с большими гномами, с говорящими воронами. А в ясную ночь, в полнолуние или, наоборот, в яркий такой полдень, если кругом нет посторонних, скворешники собираются на лужайках и устраивают пляски, водят хороводы. Но это не всегда, а перед какими-то важными событиями. «Перед какими?» — спросил бледный тихий Валерчик. Этого никто не знает. Может, они и сами не знают, а только чувствуют. Но, например, как здешние зайцы чувствуют грозу или путаницу между понедельником и вторником? «Смотри-ка», — шепотом сказал Артем скульптору Володе, — «у пространств уже есть свой фольклор». «Это скорее не фольклор, а попытки объяснить кое-какие явления», — шепотом возразил Володя. Я, кстати, слышал от одного тут, что в пустых скворечниках не просто пустота, а частичка безлюдных пространств. И эти лихие из бушата разносят пространство по тем землям, куда мигрируют. И ты веришь в это?» Володя пожал плечами, потом шепнул что-то очкастому Костику. Тот убежал и очень скоро вернулся с гитарой. Володя взял гитару, сел неподалеку от Артема. Тонкими сильными пальцами... Перебрал струны, сыграл переливчатую мелодию, У Артема охнуло сердце, запел дребезжащим голосом «Дари, дари, ай-яй-яй, ай-яй-яй!» Ночь настала, природа вся устала, Играли мы весь день деньской, Пора нам на покой, дари да, дари да, дай-яй! Пусть звезды ярко светят, они нас не заметят, Во сне ты будешь как в раю, Да баю, баю, баюшки баю!» Видимо, не только Артём, но и другие слушали здесь эту колыбельную впервые. Притихли по-особому. Лёлька даже посапывать перестала. Вроде бы простенькая песня и даже по-старинному слащавая, а было в ней что-то задевающее душу. Не в словах, конечно, а в мотиве. И ласка, и покой, и тревожная догадка, что покой этот непроченный короток. С полминуты молчали, потом Артём осторожно спросил, «Володя, ты откуда знаешь эту песню?» «Не помню. Слышал когда-то, давно еще, А что? У нас пластинка была, мамина любимая. Старая-старая, фирма Коламбия. Это поет певец-гитарист Коля Негин. Наверное, иммигрант. Фамилия на этикетке «Через ядь» написана. Пластинка для патефона прямо раритет. У нас патефона не было, мы с мамой ставили ее на старенький проигрыватель. Теперь не знаю, куда она подевалась». «Я такую пластинку тоже помню», — вдруг подал голос Егорыч. Его панамка белела чуть поодаль. «На одной стороне это колыбельная, а на другой песенка про гусар». «Да-да», — обрадовался Артем. — «а зеленые наклейки с двух сторон». Зеленые! И колыбельную эту пели в старину черные кирасиры, те, про которых я не дописал книжку». Грустную историю про недописанную книжку знали многие, поэтому... Опять примолкли. Потрескивала в камельке лучина, поглядывали сверху редкие звезды. Рыжий заяц Евсейка вдруг стреканул с места и пропал в лопухах. Раздался стремительный шелест, это другие зайцы кинулись за Евсейкой, и... Бум! Что это с ними? Слегка встревожился Артем. «Ха, ха У них свои дела», беспечно», — беспечно отозвался Кей. «Может, учуяли, что сегодня будут пляски скворечников?» Зайцы любят смотреть на это дело и подыгрывать. Сядут на краю лужайки и барабанят по животам. «Разве сегодня полна луна с непонятным беспокойством спросила Нитка. Она сидела рядом с Артемом, и волосы ее знакомые щекотали ему ухо. «Да кто ж его знает?» — вздохнул Егорыч. «Сейчас вроде бы ни одной луны, а через минуту вдруг возьмет, да и вылупится красавица. А может, ушастая чует, что завтра хоровод планет? Любопытное, скажу вам, зрелище». Жаль только, что долго смотреть нельзя. Закоченеете. Сотни шагов от домика Егорыча косо целилась в небо железная большущая труба. Длиной была она метров пятнадцать, а диаметром около метра. Черная с бурыми заплатами ржавчины. Казалось, что когда-то стояла она вертикально, потом начала падать и остановилась на полпути с наклоном градусов 45. У самой земли под трубой была решетчатая подпорка. Никто, однако, не мог понять, как жиденькая арматура может удерживать колоссальное тело замерзшего в падении великана. Впрочем, никто и не пытался разбираться в этом. Здесь, если разгадывать все хитрости, мозги сдвинешь. Труба напоминала исполинское орудие, изготовленное для дальней стрельбы. А для чего в самом деле служила в давние времена эта конструкция, никто не знал, даже Егорыч. Зато он знал... «Зачем труба теперь?» Говорил, что она превратилась в телескоп особого свойства, точнее, в туннель, связывающий данную точку Земли с одним из космических пространств, в котором очень своеобразная, судари мои, звездная структура. И в самом деле, глянешь в трубу, и там даже при ярком солнце виден черный круг нездешнего мира – в котором дрожат и движутся по своим непонятным земному жителю путям сотни разноцветных светил. Один раз старик дал глянуть Артему. Зрелище завораживало. Плохо только что смотреть можно было 3-4 секунды, не дольше. В лицо веяло таким космическим холодом, что леденела кровь и застывали глаза. Чтобы ребятишки, да и некоторые взрослые тоже, не совались к опасному телескопу, Егорыч... Давно еще приварил аппаратом, который смастерил ему Володя, к заднему срезу трубы щит из листового железа. Оставил в нем только маленькую форточку с дверцей, которую запирал на висячий замок. Лишь изредка он дверцу отпирал и разрешал мальчикам и девочкам глянуть на хитрую механику Вселенной. Подпустит к форточке, сосчитает до трех и тут же оттаскивает за плечи. И юный астроном приплясывает – Трет обожженные морозом щеки и радуется, что вернулся из галактической черной глубины в мир летнего солнца, мягких лопухов и желтых веселых бабочек. Попляшет с минуту, а потом «Егорыч, можно еще?» — одним глазком. «Сегодня больше нельзя, а то в миг схватишь космическую лихорадку. С этим не шутят». После того вечера, когда Володя спел колыбельную, на завтра ожидался какой-то особенный звездный парад. Старик почуял это еще накануне, следом за Евсейкой и другими зайцами. И утром оповестил ребят, что разрешит им глянуть на редчайшее зрелище, если только будете соблюдать очередь и дисциплину. Артему тоже хотелось посмотреть, что там за звездный праздник в неведомой Дали. Но Нитка сказала, что она совсем замоталась с уборкой и стиркой, а дома ни крупы, ни соли, да и стирального порошка осталось чуть-чуть. Артем вздохнул, чмокнул нитку в щеку и взял хозяйственную сумку. Кей заметался между желанием пойти с Артемом и посмотреть космическое чудо. Оставайся, решил Артем. Ну ладно, я останусь. Надо еще Евсея поискать. Куда-то пропал рыжий черт. Егорыч волнуется. А чего волноваться-то? Евсей со своими приятелями по всем пустырям шастает. Шастает, да, но он раньше каждое утро к Егорычу за капустой приходил на завтрак. «Найдется», — сказал Артем, и двинулся с пустырей в город. Обычно такая вылазка занимала часа полтора, но на этот раз Артем вернулся лишь в середине дня. Нитка вытерла цветастым передником руки, обняла Артема и сразу спросила шепотом, «Тем, что случилось?» «Как она учуяла? Ведь с виду он был совсем беззаботен». «Тём, да ничего особенного. Просто встретил одного, так сказать, сослуживца. Поговорили, как жилось воевалась. Мне вспоминать про те дни тошно, вот и...» Нитка поверила лишь наполовину. Видела, что говорит он не все. Тут, на счастье, появился Кей, Артем к нему. «Ну как астрономические дела? Впечатляющая была картина». Кей, однако, смотрел сумрачно и Ниткина тревога теперь обратилась к нему. «Кей, что с тобой?» «Со мной-то ничего, Лёлька заболела, вся трясется от простуды». «Как это?» «Она утром скакала здоровёхонько». «Так это утром?» «А когда смотрели в телескоп, она сунулась к нему два раза. Глупая же!» Поглядела, отошла и встала в очередь снова. Егорыч не уследил. Потом заметил, но уже поздно, она затряслась. «Это лихорадка, она ведь сразу...» Теперь лежит под одеялами и хнычит. Я пойду к ней, а то баба Катя опять под градусом говорит, что с горя. «Постой!» Нитка метнулась на кухню, принесла темно красную банку. «Это малина с сахаром. Скипятите чай и пусть малину ест до отвала. Первое средство!» Кейп смотрел с сомнением, потом прижал банку к своей индийской рубашке и осторожно ушел из дома. Нитка опять обратила на Тёма черно синие глаза — В них страх и приказ. «Тём, говори. До конца». «Ладно, все равно когда-то надо». Он потоптался, непонятно зачем задернул на окнах занавески и сел на их с ниткой пружинное заскрипевшее лежбище. «Садись рядом и не пугайся. По-моему, ты сам перепуган». «Я нет. Это ведь уже не первый раз, понимаешь? Я встретил призрака».